Глава 14 Вечер одного из безымянных дней ранней осени Наверняка запомнился жителям селения Слабый ветер переносил от дома к дому головокружительные запахи Десятки костров подсвечивали темную синеву небес. Красивые девичьи голоса выводили песни, в кое-то и дело вплетался не музыкальный, но искренний вопль хмельного сердца, растревоженного грустью мелодии. Редкий день праздности подходил к концу. Сытый день, полный бесплатного мяса, который никто не мог сохранить достаточно долго, а значит, и беречь его не было нужды. Никого не смущало происхождение еды, из едоков на живот никто не жаловался, собаки не брезговали и сырым. Даже хромовник, покружив амулетами вокруг немалого куска парной диковинки, степенно отведал щепотку, да так и умел полкуска, с видом таинственным и задумчивым. О том, что еда еще пару часов назад была огромным чудовищем из глубин, старались не вспоминать, А ежели вспоминали, то исключительно с чувством гордости, браво оглаживая усы и бороды, монстр на тарелке не вызывал ни малейшего страха. Если что, его всегда можно было ткнуть ножом. Разве что в одном из домов по левую сторону единственной вселения улицы двое детей, мальчик и девочка, с великим сомнением посматривали на содержимое котелка, то и дело переводя взгляд на третьего ребенка, с удовольствием черпавшего суп большой деревянной ложкой. Ужин готовила мама, крайне гордая трофейным куском мяса. Добыча была сбоем отбита у соседских кумушек силами простой женщины и высшего зомби. А ведь, казалось бы, чего страшного дать контроль над Гектором-хозяюшком. В самом деле, не самому же приказывать каждый раз стол передвинуть или поленицу собрать. Вот Фила поддался уговорам, Расширил число имеющих право приказывать на маму и тетю. В итоге три разбитых носа, сломанная рука, вывих челюсти слишком шумной бобенки и кусок сомнительного мяса магического монстра. Я не буду это есть, категорично отозвалася Арика, сложив руки перед собой. В результате переезда имущества лесника под новую крышу общий зал теперь перегораживали четыре шкафа, создавая небольшие уютные комнатки благодаря чему можно было и покапризничать, не опасаясь вдохновляющего подзатыльника от старших родичей. Большинство звуков гасили плотные полотно ткани, развешенные вместо дверей, да и сами взрослые вряд ли прислушивались к застольным разговорам, шумно обсуждая сплетни о победителе чудовища, храбром бароне, сломавшем в схватке то ли пальцы, то ли всю левую руку целиком. «Не будешь есть, не вырастешь», — буркнул Кеуш меж двух ложек похлебки. Хм, Фил задумчиво глянул на старшего брата и потянулся к своей ложке. «Я дочь императора, а я не собираюсь», — отчаянно прошипела девочка, не желая сдаваться. «Если она окажется одна, быть ей голодной. Вряд ли Фил станет доставать из тайника нормальную еду ради нее одной». «А я сын мельника», — отозвался Архимак. Что? Скрестились на нем два одинаково удивленных взгляда. Ты же к королевской крови, с искренним удивлением добавила Арика. Старший довольно улыбнулся. Вряд ли кто увидел в этом нечто большее, чем предвкушение традиционного удовольствия стариков рассказывать байки о прошлом, помноженные на добродушие после сытного ужина. Будь тут мастер слов дипломатического корпуса, наверняка уловил бы изменение дыхания излишнюю мягкость движений и другие признаки новичка, поймавшего внимание собеседника в заготовленную ловушку. Увы, Архимак еще не совсем контролировал новое тело, но и собеседники были не столь искусны. Кеушу нужен был этот разговор о прошлом, в котором они не были врагами, а будущем, куда более странным, чем может показаться. Осталось провести собеседников по дороге вопросов и ответов пока слова не соткутся в нужный ему узор. «Это короли моей крови», — с видимым удовольствием облизал ложку Кеуш. «А я сын Мельника, из простых». Но я читала, в книгах написано «Девочка, никто не позволит, чтобы ими правил простолюдин, поэтому они придумали мое прошлое, создали доказательства, подделали хроники». Архимак поднял на Аркадию взгляд. Иначе каждый сын Мельника может решить, что имеет право вешать благородных, командовать войсками и править государством. Но как же сила? Нам рассказывали про наследственность древней династии. Чушь, фыркнул Кеуш, сила не зависит от предков, все рождаются равными. Но в магических родах действительно не бывает слабаков, осторожно возразил Фил. В роду Анси, в имперском роду Аркадии то же самое всем хочется получить все и сразу бесплатно по праву рождения ухмыльнулся старший родич а где же тогда сильные маги в этих семьях Раскрой родов так хороша фил поднял руку а рядом помахала ладошкой аркадия ладно а другие скривился кеуш я понял терпеливо пытаясь понять кивнул фил сильных магов мало но слабых то еще меньше силу определяет инициация Чем больше зачерпнешь в первый раз, тем с большим объемом сможешь работать, поучительно выдал Архимак, подхватив ложку и явно нацеливаясь продолжить разорение котелка в одиночку. Или сгоришь дотла. Тут как повезет. Ритуал инициации у сына Мельника? Поднял бровь Фил. На его памяти церемонию могли позволить себе далеко не все, даже из числа зажиточных. Кристаллы силы, наполненные сырой мощью, привозили из-за океана, где и добывались. Как и у драгоценных камней, цена сильно зависела от размера камешка и чистоты, способности вместить силу, порой доходя до фантастических цифр. Однако спрос все равно превышал предложение. Потому как с большого кристалла инициируемый гарантированно получал способности не ниже средних. Про патриарха рода рассказывали, будто бы тот опустошил кристалл силы вовсе неприличных размеров, И, мол, больше таких в мире не сыскать. Я же сказал, происхождение не важно, терпеливо произнес Кеуш. Это ложь обманка, как и то, что ваше поколение называет инициацией. Аркадия пододвинула котелок к себе, не давая прерывать интересный разговор. А что тогда, правда? С искренним любопытством выдала девочка. Правда, вздохнул Кеуш. Со мной та самая правда случилась в конце лета, в стоге сена на краю поля. Был день теплый, как объятие чаровницы, что лежало рядом. Небо бездонно синевы, как ее глаза, солнце цвета ее волос. Наши семьи с месяц как сговорились оженить нас, и мы радовались друг другу. До того дня. Кулаки рассказчика сжались, в голосе до того теплым и спокойным появились лязгающие ноты, Дальше мальчишка говорил сквозь зубы с ненавистью и застарелой тоской. «Дрожь земли я принял за землетрясение, деревеньку бывало потряхивало. Когда послышались людские голоса, лязг металла бежать было уже поздно. Одеться успели, да так и замерли, рассматривая конную лавину, что шла через поля до самого горизонта. Один миг, и вокруг нас уже кружит десяток наездников, посматривая на мою невесту». А так ко мне прижимается и дрожит, знает, не уйти нам живыми, не убежать. Так мне тоскливо стало, больно от собственного бессилия, до покрошенных зубов и кровавых следов от ногтей на ладони. Затем пришла ярость, чуть не бросился зубами грызть, но до того посмотрел на солнце, пытаясь обрушить его мощь на моих врагов. Кеуш замолчал, расслабил руки и чуть отклонился назад. А дальше! тихо пискнула Аркадия. А дальше выжженная проплешина до горизонта, пепел и лужи металла на земле. Вот это и есть инициация, уже спокойно вымолвил Архимак. Она выжила, правда? с искренним переживанием спросила девочка. К сожалению, пламя не выбирало, где враг, а где друг. Сам тоже оказался при смерти. Сено воспламенилось, тело покрыло ожог. Дальше месяц без памятства...» Прибытие королевских сыскарей и магов, лечение, особый отряд его величества, грустно улыбнулся Кеуш. Инициацию мы придумали уже позже, осознав, что сильные маги приносят в мир только горе и войну. А как же кристаллы силы? Тоже фальшивка? Настоящие. Сосуд сырой силы, из которого каждый может зачерпнуть, попробовав магию на вкус. Но ровно столько, сколько есть в сосуде. Малое число силы перестроит тело под себя, устанавливая потолок могущества, которое уже не изменить. Как крылья у птенца. При плохом корме не будет должного оперения и сил на полет. Ну или как яма, выкопанная единожды, она будет удерживать только определенное число воды, постепенно с возрастом заполняясь, но резерв не превысит установленный объем. Этот дефект уже не изменить теперь понятно растерянно вымолвила аркадия погрузившись уже в свои воспоминания что понятно ткнула ее локотком фил за день до моего ритуала советник сотыш настоял сделать остановку в поле желая войти в метрополию в свете дня а не ночью он только получил назначение и жаждал показать свой успех столице всем друзьям и врагам ночь для этого не годилась я тогда жила в малом дворце аныдина Это городок в дне пути от столицы. Как раз выйти с рассветом и достичь места к закрытию ворот. Так всегда и делали, но не в этот раз. Слуги развернули шатры возле придорожного трактира. Мне же предложили лучшие покои этого клоповника из жердей и мха. А ночью пришли волки. Странные волки, огромные. Они нападали беззвучно, бросались на мечи охраны, умирали чтобы дать другому вцепиться стражнику в глотку. Я помню крики, испуганные взгляды нянек, белое лицо сотыша, оравшего на придворного колдуна. Одна из нянек повела за собой, успокаивая, шепча ласковые слова на ходу, к лестнице на чердак. Мы спрятались под крышей, а потом волки залезли на стропила и начали выламывать, выцарапывать настил, пробивая ласы и я, «Всех убила, угадал Фил, забирая котелок у задумавшейся девушке. «Да, не когтями, огнем. Я помнила, что они боятся огня», — Аркадия встряхнулась, словно скидывая из себя тяжелые воспоминания. «Значит, имперский род знает правду», — пожал плечами Кеуш. «Ритуал на следующий день уже ничего не значил, и камешек наверняка дали самый средний, на грани приличия имперского рода, чтобы не привлекать внимания». Сотыша казнили, свиту проредили наполовину, грустно покачала головой она. Я чуть не умерла. Могу гарантировать, что рядом с домом стоял десяток магов, готовые вытащить тебя в последний момент. А твоего советника поставили на этот пост только для того, чтобы казнить, прагматично высказался патриарх. Наверняка после той ночи у тебя появились правильные няньки и правильный советник. Верно, слегка растерянно произнесла она. Свита сменилась полностью, никто не посмел возразить. «Вот видишь, грамотное и дальновидное решение, устраняющее сразу четыре проблемы», — одобрительно хмыкнул Кеош, возвращаясь к ужину. «Фил, у тебя». Парень вдумчиво пережевывал кусок мяса и совсем не торопился с ответом. Ему тоже было что вспомнить, собственное юное отражение на глади колодезной воды, неосторожное движение, и ноги не чувствуют опоры, короткое ощущение полета и ожог от ледяной воды. Одежда резко потяжелела и потянула вниз, вместо воздуха для крика в легкие попала вода, тело в отчаянии билось, пытаясь победить стихию, но не в силах подростка было это совершить. И тогда, касаясь рукой стены, он искренне пожелал найти выход, обнаружить дверь, спастись. Воля юного мага вцепилась в магию мира, искажая пространство перед собой. Наверное, в тот день должен был родиться грандмастер порталов или архимагистр пространства, если бы не одно но. Маленькое, почти невозможное совпадение. Пара камней в подземной части колодца, некогда были частью башни тьмы. Сложно сказать, каким образом попали они в колодезную кладку, какой путь прошли остатки темной цитадели, чтобы стать материалом для строительства в имении Анси. Наверняка не обошлось без вороватого подрядчика, жулика-торговца и нечистых на руку стражников руин, что позволяли разбирать качественный добротный камень порушенной твердыни, ценный материал в условиях окружающих равнин и лесов. Люди не видели беды в бездушных обломках возрастом в сотни лет, да и строили они не для себя. Фила вышвырнула с потоком воды на черный мрамор пола, Позади ухнула дверь, отсекая холод стихии, внешний мир и близкую смерть. Легкие горели от боли, ногу скрутило судорогой, но все это было пустяком. Воспитание Анси подразумевало преодоление трудностей. Что делать, чтобы не захлебнуться или не подхватить воспаление, он знал. А вот о месте, в которое попал, даже не догадывался. Но ведь были взрослые, которые обязательно объяснят, похвалят и будут восторгаться найденным потайным ходом, не так ли? Главное выбраться обратно. Некое время он разминался, отогреваясь движениями, и в это время ходил вдоль высоченных, в два дома вышиной, книжных стеллажей, укрывших с собой стены комнаты. Книги не вызывали особого интереса. Возраст был совсем не тот, да и язык на корешках книг был совершенно диковиной. Незнакомый. Появилось желание взять одну с собой, но побоялся испортить, вдруг дедова захоронка. Так как выходить пришлось бы через ту же самую дверь, а значит, вновь нырять в колодец. Других дверей в помещении не было. Одежду Фил оставил там же, намереваясь за ней вернуться, встал возле двери, через которую сюда попал. Перед тем, как дернуть засов, решил попытать удачу, вдруг получится, и представил свою комнату. К его изумлению получилось, в прямоугольнике створа двери не было холодного мрака колодца и потоков воды. Всего в одном шаге перед ним расположилась знакомая кровать, на которую Фил и рухнул, кое-как укутавшись, да и проспал до следующего дня. Позже он узнал, что выйти из той комнаты можно почти куда угодно, а вот войти в нее только через стены колодца. Следующий день оказался совсем не таким, как Фил себе представлял. Уловив выброс тьмы в мир, поместье срочно посетил патриарх рода. На огромном, иссине-черном драконе он пронесся над головой изумленного мальчишки. Филипп ухватил ума промолчать о своих приключениях. Дед славился жесткими решениями и прохладным отношением к родне. Фил не видел зла в содеянном, но знаменитый инстинкт самосохранения рода Анси настойчиво советовал молчать. Казалось бы, разумная осторожность должна навеки отбить всякое желание еще раз открывать тайную дверь. Однако образ сильнейшего мага в роду в белоснежном доспехе на черном драконе категорически не хотел уходить из памяти мальчишки. Воспитание Анси превратило полузабытый страх к деду, щедро замешанный на восхищении, в вызов. Сможет ли он стать таким? Сможет ли он стать лучше? Родители смеялись и говорили «нет», сетую на редкость кристаллов силы. Фил решил иначе и полез за знаниями самостоятельно. Сначала в книге домашней библиотеки, а не найдя ответ там, наведался в тайник, отстроив над колодцем личную оружейную мастерскую, в роду матери это приветствовалось. Защитные руны мастерской надежно сокрыли новый выброс тьмы. «Да как у всех», — спокойным тоном сказал Фил, подцепляя ложкой новый кусок мяса. «Стандартный ритуал, средний кристалл». «Вы вот мне лучше другое скажите, что тогда делали с дикими магами, инициированными самостоятельно?» «Ничего», – пожал плечами старший родич. «Без учителя самородок ничего не сможет. Зачем с ним что-то делать?» «Если окажется самоучкой, найдут и уничтожат», – буднично поведал он. «Камешки для того и созданы, ограничивать число одаренных. Не каждой семье продадут кристалл». Тем не менее, семья Аркадии исхитрила. В спонтанной инициации есть серьезный недостаток. Не всякий выдержит такое испытание, сохранив рассудок. Нужен ли родичам маг-безумец под боком? Я уже не говорю о том, что не каждому дано побороть свой страх и победить. А значит, в большинстве случаев инициации не произойдет. Гораздо проще немного заплатить и провести совершенно безопасный ритуал. Дед. «Дед, это выходит, мы свой ритуал уже прошли там, на полянке?» «Мы же могли колдовать», — встревожился Фил. «Остаться слабаком на всю жизнь было страшно». «Раньше?» «В смысле, в своем мире?» «Нет, люди в этом селении прошли свою инициацию несколько лет назад, когда попали сюда. Кеуш посмотрел на собеседников со всей серьезностью, доступной для его возраста». Группа людей при смерти от голода, в отчаянии, своей волей и силой души пробила путь к этому холму. «Что-то ты преувеличиваешь», — усомнился Фил. «Обычная деревенька с обычными проблемами. С чудовищем на дне молодого озерца, медведями-магами и огромными волками в дико разросшемся лесу», — приподнял тот бровь. «Задумайся, почему пашни без следов истощения? Какой уже сезон подряд?» Почему палка, которую я воткнул в землю, вчера зацвела? Почему не болеют дети и старики, хотя ходят босиком по холодной земле? А мать, вскинулась Аркадия. Отравили, припечатал старший. Мало ли, вдруг тут везде так же. Фил отложил ложку в сторону и уставился на столешницу, напряженно обдумывая услышанное. Новый мир действительно показался ему немного странным, но на то он и другой мир. Распроси местных о прошлом. Старики не помнят ни одного года без морового поветрия, а тут как отсекло. И как они объясняют происходящее вокруг? Храм видел, так и объясняют. Я спрашивал про торговую поляну, где устраивают ярмарку для приезжих купцов. Так она в половине дня пути отсюда. Ничему не удивляются, будто в радость ноги ломать и телеги с добром тащить. Не хотят выдавать местоположение для мытырей изброда? «Захотят, по следу пройдут, или пятки огнем погладят, сами расскажут». «Не в этом дело. Купцы не могут найти деревеньку, будто и не было ее никогда». «То есть это место отгорожено от внешнего мира?» «Можно выйти, нельзя зайти», — прикусил губу Фил. «Это какой же силой надо обладать?» «И где обладатель этой силы сейчас?» — задумчиво вторила ему Аркадия. Версия про хранителя места, часть которого в данный момент находилась в котелке перед ними, уже совсем не походила на правду. «Известно где», — улыбнулся Архимак. — «в кургане под нами». Через пару мгновений осознания побледнело до белого полотна Аркадия. «Девочка вспомнила про две каверны, которые она пробила», — пояснил Кеош встревожившемуся внуку. «Я могла задеть», — слегка дрогнувшим голосом произнесла она ты знал кто виноват в том что ты не умеешь смотреть по сторонам Архимак не собирался оправдываться в любом случае игры с силой надо прекращать хотя бы до того момента когда мы будем знать с чем имеем дело мы неверяще произнес фил изумленно глянув на деда даже аркадия растеряла всякую ярость и удивленно растерянно смотрела на старшего многое в мире обладает силой Для расчетов нужна площадь воздействия, естественный фон и десяток формул. Расчеты на голой земле без бумаги и стила порядком затянулись. Архимак отвел глаза. Оно спящее фонит сильнее, чем источник моего дворца. Там спящий бог.